ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО. ПОКАЯНИЕ. Джимми Эспино заохотился на слабых девушек. Как магнит притягивал уязвимых. Определял жертву по глазам и манере двигаться. Джимми ловил ищущие голодные взгляд и знал она на крючке. Как правило, пусть и не всегда, это были молодые девушки, растерянные и управляемые. «Если девушка росла без отца», — рассказывает Джимми, — «я знал, что могу ее заполучить». Он одинаково обращался со своими девушками и своими проститутками, как с вещами, которыми пользовался и от которых избавлялся по собственному желанию. Мог ударить, а мог и не бить. Мог трахнуть, а мог отвернуться к стене. Он решал, что, когда и как, а они ему. служили. Эспиноза не задумывался о том, хорошо или плохо поступает, не вел внутренних диалогов о морали. Деньги подчинялись особой каннибальской логике улиц. Чем больше имеешь, тем больше теряешь. Чем больше теряешь, тем больше хочешь. Чем больше хочешь, тем больше проституток держишь и так без конца. В 90-х Джимми Эспиноза был одним из самых скандально известных сутенеров в Сан-Франциско. По его расчетам, в удачные дни набегало до 15 тысяч. В те года в Мишин Дистрикт ходили не за латтые дизайнерскими джинсами, а за неприятностями. Джимми оставил такой след в истории, и кажется удивительным, что его сделали главой программы против домашнего насилия в той самой тюрьме, где он сам когда-то сидел. его жестокость в мире где сейчас живет и спиноза к этому слову добавляют притяжательные местоимения мужского рода была направлена против женщин которые на него работали и женщин с которыми он встречался против членов враждебных группировок да против кого угодно кто на него косо посмотрел в арсенале джимми было и изнасилование себя и спиноза называл отморозком и струщуп В те дни его больше всего заботило, куда бы спрятать свои гигантские залежи денег. Джимми набивал ими матрасы, сиденья машин, все, что попадалось под руку. Эту дрянь в банк не положишь. Сотенные купюры, скомканные в коробках из-под кроссовок Найк. спино закупил БМВ, Мерседес, мотоцикл. «Я хочу, чтобы все знали, я та еще скотина!» Джимми всегда говорит в настоящем времени. «Я падальщик, братан!» Бритая голова и Эспинозы украшена знаменитыми видами Сан-Франциско, Трансамерика, мост Золотые ворота. Глядя на нее, можно набросать маршрут туристической прогулки. На костяшках Джимми вытатуирована Тафе-Нафа на шее 1969. Не так давно спиноза передал 500 долларов, сейчас для него это целое состояние, дому Гекльбери, в котором помогают неблагополучные молодежи из окрестных районов. Джимми называет это место приютом для сбежавших из дома девушек, которые обычно занимаются проституцией. И Спиноза проявляет раскаяние, обращаясь к множеству загубленных им женщин таким способом, к женщинам, потерянным в большом мире, женщинам, которых он хотел бы увидеть вновь, чтобы извиниться. Он говорит, что не знал. Он не знал. Он боится, что некоторые из них, многие из них уже мертвы. эмоциональная ось жизни джимми держится на трех историях это пьеса в трех актах пьеса оставившая на спинозе сильные физические и психический отпечаток три истории сводятся к трем вопросам назовите худшее из случившегося с вами ваш самый отвратительный поступок худшие из случившегося с кем то кого вы любите Любой, кто прожил жизнь так, что может без промедления ответить на все три вопроса, в какой-то мере понимает, что сейчас движет Джимми. Во время первой истории Эспиноза был еще ребенком примерно 8-9 лет. Во второй он уже взрослый, около 25. В третьей он уже совсем вырос. Джимми пересказывает эти истории снова и снова не потому, что процесс приносит ему облегчение, но потому, что они оказывают огромное влияние на людей, с которыми Эспиноза работает, Тебя неожиданно накрывает волной ужаса, и что дальше? Никому не спастись. и Если ты в чем-то схож с Джимми, ты становишься язвительным, а это значит, что тебя снова накроет волной, ведь своей язвительностью ты подбиваешь на этот мир. Ну давай, мне хоть бы что, я не слабак, я настоящий мужик. И это работает. Чем злее ты становишься, тем в большее число передряг попадаешь, Чем больше передряг, тем ты злее. Символ бесконечности в реальной жизни. И ты держишься, пока в один прекрасный день не падаешь замертво, или пока не вмешивается какое-то чудо и не заставляет тебя, наконец, прозреть. Родись и спиноза в другом штате, отсиди в другой тюрьме, может, он бы оказался тем самым упавшим замертво, а не тем парнем с тремя историями. Многие его знакомые закончили именно так. Он сейчас ездит по их похоронам, но Джимми родился в Сан-Франциско, округ Эксельсиор, в районе, откуда гангстерские штучки привели его в тюрьму под названием Сан-Бруно в то самое время, когда она стала местом необычного и смелого эксперимента. До того, как я расскажу историю лаборатории Сан-Бруно и три поворотных истории из жизни Джимми, мне нужно поделиться другой историей. Она началась в шотландской деревне более 60 лет назад с любознательного мальчика по имени Хэмиш Синклир. Дед Синклира работал каменщиком и умер молодым от силикоза. Его отец был горновщиком, авторитарным человеком, который тоже умер молодым, когда Синклиру было всего 13. Всю свою жизнь Хэмиш имел отчетливое представление о сложностях жизни рабочего класса. Синклир сам принадлежал к этому классу. Каждая семья в его деревне Кинлочлевин зависело от работы на местной алюминиевой фабрике. Кинлач Левин с трех сторон окружена горами. В годы взросления Синклера в его деревне не было никакого другого производства, никаких вариантов трудоустройства, кроме как на этой фабрике. Главной целью любого жителя деревни было поскорее оттуда убраться, рассказывает синглер «Если ты рабочей фабрики, и у тебя четверо детей, только один из них сможет занять твое место, остальным троим нужно уезжать». так что Синклер сбежал. Он хотел стать художником, живописцем, отучился в английской школе Брайнстон, где преподавали по дальтонской системе, схожей с монте и холистическим подходом к образованию. Дальтон не признавал механическое запоминание, которому учили в большинстве школ в начале XX века, и призывал учеников стать учителями для себя самих. Учебные планы были индивидуализированы, и ученикам давали задания научиться учиться и делать это самостоятельно. В школе, где учился Синклер, всегда присутствовал учитель, к которому можно было обратиться за рекомендацией, и тьютер-помощники, но основной идеей было стать активным участником собственного просвещения. Эта философия встроена в его жизнь и работу и по сей день. Как-то вечером в Сан-Франциско мы сидели в ресторане в районе Тендерлойн, Он рассказывал о своей жизни, и мне стало ясно, что его карьера состояла из проектов и что он сам создал методологию для каждого из них, будь то съемки Нью-Йоркских маршей и протесты против войны во Вьетнаме или погружение в Темзу, чтобы отснять протесты против ядерных подлодок. Мы проговорили весь вечер, когда ресторан закрылся, перешли в бар, а когда закрылся бар – камину в вестибюле ближайшего отеля. и разошлись глубоко за полночь, когда весь город погрузился в глубокий сон. В каждой новой истории и на каждой странице его жизни центральным был акт творения. Сейчас Синклеру 85, у него копна седых кудрей, и разговаривает он так, будто бы сошел со сцены в районе Хейтэшбери, а на дворе 1968 -й. Он носит крокс и напоминает мне обаятельно неопрятного эксцентричного дядю кого-то из моих друзей, За эти годы я так и не разобралась, что у него за акцент. Канадский? Ирландский? Миннесотский? А может быть, шотландский? История Синклера после окончания Брайнстона длинная, запутанная и увлекательная, и, возможно, когда-нибудь другой автор посвятит ей целую книгу. В этой истории фигурирует мини-отель на побережье Ирландии и вполне реальная темная дождливая ночь, когда Синклер поселил американского режиссера в спальне хозяина отеля А потом режиссер взял его, оператора и активисты с собой в Нью-Йорк, где во время протестов против войны во Вьетнаме он случайно ударил офицеров ФБР, и ему пришлось бежать в Лондон. Но затем Синклер вернулся в Америку и стал центральной фигурой профсоюзного движения сначала среди угольщиков в Кентукки, а затем среди работников автопредприятий «Мичигана». «Я попал в волну социальных беспорядков и стоял на самом ее гребне», говорит Синклер о своем приезде в Америку, о ранних годах активизма и гражданского неповиновения. Пока он наблюдал за возникновением движения за гражданские права чернокожих, Black Power в Детройте, за развитием феминизма в 1970-х и путешествовал по стране, организуя американцев и участь у них, у Синклера назрел вопрос – почему многие из знакомых ему мужчин бьют друг друга. Конечно, не все мужчины, но те, с кем он работал, кого организовывал, с кем дружил, так часто. Трудящиеся мужчины из Нью-Йорка, Кентукки, Мичигана и даже англичане. Тогда Синклер еще не задумывался о домашнем насилии, его интересовали радикальные действия, классовые политические права и права трудящихся, Он думал о том, что общего у детройтского движения «Блэк Пауэр» с движением кентукских шахтеров. Синклер был социальным активистом, и он пытался организовать их, объединить в одно движение, но постоянно сталкивался с патриархальным мачистским отношением к тому, кого, почему и куда ему следует вести. После чикагских протестов 1968-го он направился в Детройт, чтобы организовать протест рабочих автоиндустрии. Его, по крайней мере отчасти, интересовали расовые отношения. Он хотел, чтобы больше белых мужчин работали со своими черными братьями. О гендерных отношениях синглер даже не задумывался. Он уже несколько лет проработал в Детройте, когда к нему пришла группа женщин, которые тоже хотели создать профсоюз. Некоторые из них были женами мужчин, деятельность которых синглер организовывал раньше. синглер был готов помочь любому просящему помощи. Если ты хочешь бороться с системными предрассудками и несправедливыми условиями труда, если ты воин правосудия, Синклера не интересует твой пол и цвет кожи. Чем больше в профсоюзе членов, тем сильнее их натиск, чем сильнее натиск, тем выше шансы на перемены. Но оказалось, что мужчины, с которыми работал Синклер, не были столь же эгалитарны в своих гендерных взглядах. Они были категорически против того, чтобы женщины вступали в профсоюз. На дворе 1975 год. Движение за права женщин все еще на этапе становления. Как только на встрече Синклера по созданию местных общественных организаций стало приходить больше женщин, некоторые мужчины, которым он уже помог соорганизоваться, начали жаловаться на женщин, говорить, что женщин нельзя организовать, организации для мужчин. «Я пять лет занимался организацией рабочих в общегородском масштабе», — рассказывает Синклер о своей деятельности в Детройте, И все разлетелось на куски, когда эти мужчины заявили, что девушек нельзя организовать. Это шокировало синглера Вместе с мужчинами он провел серию встреч, каждая только усиливала эмоциональное напряжение и патриархальные настроения, пока как-то раз, после третьей встречи, один из мужчин, который занимал ключевую роль в организации остальных, не пришел домой и не избил свою жену так сильно, что несколько женщин, Не женщины Кремень, как их охарактеризовал Синклер, пришли к нему на следующий день и попросили все отменить. Эти мужчины были настроены серьезно, многие мужья не хотели, чтобы их жены участвовали в профсоюзе, это нужно остановить. В то время, по словам Синклера, он не рассматривал избиение жен как нечто достойное порицания с точки зрения морали, но был против, потому что это ломало сообщество. «Я попал между молотом и наковальней, и за мной началась охота», — рассказывает Синклер. На шесть месяцев он ушел в подполье и практически не покидал дом, а если выходил, то обязательно в сопровождении охранников. Через полгода они объявили перемирие. Мужчины пришли к нему и сказали, что снова хотят организоваться. Синклер ответил, что он только «за», а затем спросил, готовы ли они привлечь к делу женщин. Это ошеломило мужчин. «Разве этот вопрос не в прошлом?» А Синклер сказал, ну что ж, я не буду работать с людьми, которые хотят разделить сообщество надвое по гендерному признаку. Партнер Синклера убедил его, что из Детройта пора уезжать. мужчины и женщины оказались в безвыходном положении, и если бы он не уехал, его бы просто убили. И Синклер отправился в Беркли, где его представили Клоду Штайнеру. Штайнер был гигантом гендерных исследований, отцом движения «Радикальной психиатрии» в Беркли в 1970-х. Он писал о внутреннем подавлении мужчин и женщин и выступал за лечение, основанное на социальной справедливости. Он помог популяризировать идею эмоциональной грамотности. «Радикальная психиатрия» оставила под сомнение стандартные способы клинического лечения, нередко игнорирующие социальную обстановку, в которой жили пациенты, мир повсеместной войны, бедности и расизма. Радикальная психиатрия призывала к систематическим и глубоким социальным и политическим изменениям. Она была антиавторитарным движением, рожденным из контркультуры, открыто критикующей стандартные медицинское вмешательства, медикаменты, насильственную госпитализацию и электролечение. Радикальная психиатрия стремилась разработать такой метод лечения, который позволил бы помочь пациенту с психиатрическим заболеванием, используя не медицину, а социальную теорию и личностные изменения. Синклер был преданным последователем и другом Штайнера до самой смерти ученого в 2017 году. В течение пяти лет под руководством Штайнера Синклер работал с шизофреническими пациентами в психиатрической клинике недалеко от Сан-Франциско, изучая работы Штайнера и его современников. Он начал понимать, что жестокость – это результат насаждения общей для всех мужчин системы ценностей, которая убеждала их в том, что они – хозяева жизни, их должны уважать и им должны подчиняться, они – вершина человеческой иерархии. Такая система ценностей не только обосабливала, но и ограничивала их узким кругом идеи о том, кем они могут быть и как могут себя вести. Но почему? Почему мужчины в это верили? Конечно, синглер знаком с аргументами об эволюции человека, о том, что мы должны убивать, чтобы выжить, то есть чтобы есть. Он готов поверить, что, может быть, когда-то давным-давно в истории человечества у мужчин появилась некая предрасположенность к жестокости, необходимая для того, чтобы кормить свои семьи, но это уже много сотен лет как перестало быть важным, и тем более в наши дни. Так что, минуя эту историю, Синклер отрицает представление о том, что жестокость присуща самцам, и что все мужчины рождены сражаться. Начнем с того, что для выживания нам больше не требуется жестокость. Напротив, по словам Синклера, нам нужно научиться доверительно общаться. Но в этой сфере у мужчин не выработалась система убеждений, потому что их учат жестокости, а не доверительному общению. Вырастая, мы все должны были научиться жестокости, просто чтобы не отбиваться от стаи, говорит синглер Проблема в том, что с доверительным общением так не работает. Это совсем другой набор навыков». Это цитата из отредактированной расшифровки телефонного разговора Хэммиша Синклера и Эда Гондолфа. Разговор произошел в апреле 2014 года. Расшифровку мне в личной переписке прислал Синклер, чтобы объяснить свою философию и программу. Читая любую новость об убийстве, связанном с бытовым насилием, вы, скорее всего, столкнетесь с очередной версией вопроса «Почему она не ушла?». Зато в 99% случаев никто не спросит, почему он проявил жестокость, или даже вот так, почему он не подавил свою жестокость. По мнению синглера женщин и мужчин воспитывают по-разному. В тезисах, которые он несколько лет назад прислал мне с одной из конференций, Синклер перефразировал слова помощника шерифа из Сан-Франциско, который сказал «Мужчины учатся быть мужчинами через превосходство друг над другом и над женщинами, и львиная доля жестокости в наших сообществах существует потому, что мужчины постоянно навязывают это выученные убеждения проявление превосходства через жестокое отношение к супругам, войны банд за территорию, нападение на улицах, вооружение». жённые ограбления и прочие преступления, за которые их отправляют в тюрьму. Мужчин научили тому, что использование силы и жестокости во всех вышеперечисленных проявлениях для того, чтобы утвердить своё социальное превосходство — это нормально. В этом вопросе Синклер ни капли не сомневается по поводу гендерных особенностей. Жестоки именно мужчины. Большая часть насилия в мире исходит от мужчин, будто домашнее насилие или войны, и даже немногие женщины, которых можно назвать жестокими, по мнению Синклера, чаще всего проявляют жестокость в ответ на жестокость мужчин. Пожалуй, это лучший из известных мне аргументов против того, чтобы вооружить женщин для их защиты от вооруженных мужчин. Вооружая женщину, мы указываем ей на то, что она должна вести себя как мужчина, должна перенять его физический, психологический и культурный опыт, подавив в себе то, чему учили всех женщин. Так мы дадим женщинам понять, что если они хотят защититься от жестокости мужчин, им самим нужно стать жестокими. По мнению Синклера, это абсолютно неверное решение. Нам не нужно учить женщин жестокости, мы должны научить мужчин принципу ненасилия. Мужчин учит не плакать, а женщины уверяют, что плакать нормально. Мужчин учат, что гнев — единственная допустимая эмоция, женщин учат никогда не злиться. Если мужчина орёт это по-мужски, ну а орущая женщина — стерва, королева драмы и истеричка. Синклер называет это «слоном в комнате». Мы не можем просто взять и сказать, что мужчины агрессивны, что они выплескивают свою агрессию на других людей, что именно молодые парни расстреливают своих одноклассников в школах, массовые убийства бандитские разборки самоубийства убийства семей матери убийства и даже геноцид за всем этим стоят мужчины всегда согласно всей доступной статистике домашнего насилия официальные общие статистики насилия и любому неофициальному рассказу о домашнем или каком либо другом насилии на территории Штатов и по всему миру Четко прослеживается, что мужчины практически монополизировали все сферы применения насилия, пишет синглер Обобщенные сглаженные описания насилия представляются попыткой старательно закрывать глаза на эти важнейшие доказательства, способом осторожно обойти гендерный источник жестокости. Эта ошибка в анализе будет дезориентировать нас в настоящем стремлении найти решение этой проблемы. Другими словами, если мы не можем честно указать на преступников, как же нам найти решение? Синглер полагает, что страх уличить настоящих преступников сам по себе является чем-то вроде мета жестокости. Отказываясь призвать мужчин к ответственности, мы содействуем укреплению их позиции, становимся соучастниками преступления. Мы живем в мире, где правят люди, которые открыто похваляются этой системой ценностей, и им все сходит с рук. В мире, где количество посягательств сексуального характера на территориях студгородков зашкаливает, а повседневное насилие является признанным и популярным развлечением. В мире, где бывший генпрокурор Джефф Сешенс счел насилие со стороны интимного партнера недостаточной угрозой для того, чтобы эмигрант мог получить убежище. В мире, где мужчины с преступным прошлым, такие как Роб Портер, получают высочайшие назначения от президента нашей страны, несмотря на это прошлое. как известные сам верховный главнокомандующий в прошлом не чурался насилия, по крайней мере, в отношении своей первой жены ивана как это описано в ее заявлении на развод. В 2019 году бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Дэвид Фрум в своей авторской колонке «За Атлантик» написал, что склонность к домашнему насилию указывает на опасный темперамент высокопоставленного чиновника, в том числе на его уязвимость для шантажа. Этот президент, намекнул окружающим на то, что сочтет позволительным или, во всяком случае, простительным. Я вспомнила, как недавно сопровождала класс дочери во время выезда в театр на Камелот. На спектакль съехались четвероклассники со всего города После представления актеры вышли на сцену на сессию вопросов и ответов, и модератор, тоже работник театра, задал детям два вопроса. «Первый. Как вы думаете...» Гвиневра была не неправа, когда дала волю чувствам к Ланселоту, и это привело к предательству ее мужа, короля Артура. И второй, как следовало поступить к королю Артуру, простить Ланселота или убить его? В ответ на первый вопрос дети хором закричали, что да, она была не неправа, не нужно было давать волю чувствам. В ответ на второй, голоса мальчиков-подростков ритмично скандировали «Да, убить его!» убить его». И это дети, выросшие в либеральном анклаве Вашингтона, округ Колумбия. Дети с двумя работающими родителями. Дети из семьи, члены которых не скованы гендерными стереотипами. И все же зрители спросили только о чувствах героини, проигнорировав чувства героя, как будто Ланселот и Артур лишены человеческих эмоций. А когда появился выбор простить или отомстить, Зрители выбрали ответ строго в соответствии с традиционными гендерными ролями. Все мальчики единогласно сказали «убить». Четвероклашки уже убеждены в этом, несмотря на либеральную среду, в которой воспитываются. Для меня стало большим разочарованием, что никто из взрослых, ни учителя, ни актеры, ни сопровождающие родители, не воспользовались возможностью, чтобы обратить внимание на гендерную сторону вопроса. Хочу сказать, что я подняла руку, но в толпе из сотни хихикающих и ерзающих детей внимание не привлекла. К тому же я не хотела, чтобы моей дочери было неловко, а она и так чуть не провалилась сквозь землю из-за этой поднятой руки. Честно говоря, я даже не уверена, что кто-то кроме меня это вообще заметил. В ответ на историю Синклер взмахивает руками и произносит «Да что ты говоришь?» Он рассказывает мне о конференции, посвященной борьбе с насилием, на которую ходил несколько лет назад. Одному докладчику задали вопрос о семье, в которой ребенка подстрекали к тому, чтобы он пошел к своему обидчику и избил его. Обидчиком был мальчик. Ребенок в той самой семье тоже мальчик, а родитель, который предложил такое решение, его отец. Матери редко подстрекают сыновей пойти и вмазать тому парню. Этот отец был уверен, что решение проблемы сына, которого задирал хулиган, сводится к проявлению ответной агрессии. Это решение продиктовано системой убеждения о роли мужчины, и его вдалбливают в голову еще одного мальчика. «Насилие, порождающее насилие, порождающее насилие». Но, по словам синглера никто из участников конференции даже не заговорил о гендерной динамике этого сценария. Всех позабавила сама история, предполагаемый результат драки, но не заинтересовал заложенный в ней гендерный посыл. Синглер считает это частью проблемы, отказ видеть и признавать гендерный источник жестокости. Значимость не только того, почему, но и того, кто. Жестокость, говорит синглер это не проблема отношений между мужчиной и женщин, это проблема приверженности партнера, женщины, насилию. Агрессивные мужчины знают, что они агрессивны, и они даже похваляются своей мужественностью перед друзьями, рассказывает синглер Но когда их допрашивают, они часто отрицают, что их жестокость на самом деле жестока. Это отрицание позволяет жестоким мужчинам обвинить жертв в провокации, тем самым минимизировав влияние собственной жестокости, а после искать поддержки своих агрессивных действий у друзей и членов семьи. То есть он полагает, что жестокость насилия преуменьшают. Преступники часто говорят что-нибудь в духе «да я не сильно ударил», Они обвиняют жертв в излишней эмоциональности, утверждают, что не хотели делать ей больно, когда кидали в нее тем или иным предметом, захлопывали дверь ей в лицо или бросали ее об стену, как будто виноваты не мужчины, а те самые предметы, стена и дверь. Через пять лет после переезда в Калифорнию Синклер весь извелся от желания скорее вернуться к профсоюзной работе. Как-то раз знакомая, которая работала в организации, помогающей женщинам-жертвам насилия округа Марин, Сан-Рафель, спросила его, не хочет ли он создать мужское отделение в их приюте. Синклер размышлял о ее предложении, но не мог уложить в голове, как именно все это будет работать. А потом он вернулся к истокам. Он ведь не администратор, он организатор, активист. Синклер сложил вместе Далтон, Тех мужчин из Детройтского профсоюза, которые не хотели видеть женщин в своих рядах, осмысляющую наш мир радикальную психиатрию, и винтики в его голове усиленно закрутились. Он сказал знакомой, что не хочет руководить мужским отделом в женском приюте. Вместо этого он решил создать целую программу по перевоспитанию жестоких мужчин. «В этом была крайняя необходимость», — рассказывает Синклер. Женщинам была нужна программа по предупреждению нашей жестокости. Они говорили «Ваша жестокость», «Мужская жестокость». Эта тема и сегодня красной нитью проходит через воспитательные беседы, которые Джимми каждый день проводит в Сан-Бруно со склонными к жестокости мужчинами. Программа синглера была запущена в 1980 году, но только в 1984 она стала «Мэн и Лэйф», рассчитанной на 52 недели, программой, разделенной на три модуля. Первые 20 недель мужчин приводят к осознанию того, что они ответственны за свою агрессию. В течение следующих 16 недель им прививают альтернативные навыки поведения в ситуациях, прежде вызывавших агрессию, а третья часть, которая также длится 16 недель, обучает их стратегиям доверительного общения и сотворения полноценной жизни. Первые 10 лет, Программа, которая опровергает все признанные принципы мужского поведения, не пользовалась особой популярностью, а затем приняли закон об искоренении насилия в отношении женщин, и внезапно суды стали направлять к ним мужчин, не только в Менэлайф, но и на другие воспитательные программы по предотвращению избиения женщин по всей стране, в Массачусетсе, Колорадо и Миннесоте. калифорнии приняли закон согласно которому агрессивных мужчин поставили перед выбором перевоспитание или тюрьма и в законе подчеркивалось что перевоспитание должно быть гендерно направленным а не психотерапевтическим преступников нельзя было просто направить на курсы по управлению гневом, они не могли сходить на пару сеансов к психотерапевту и покончить со всем этим в обязательную программу входило изучение гендерных ролей и ожиданий Эти мужчины должны были изучить влияние гендера на свое собственное воспитание, хотя Синклер сразу же подчеркивает, что многое в программе Man Alive взято из психотерапии, эта программа вдохновлена гендерной теорией и нейролингвистическим программированием НЛП. Не путать с альтернативной медицинской практикой НЛП, которая была серьезно дискредитирована. Когда-то ее ошибочно считали способной излечить различные болезни, от рака и паркинсона до простуды. На программе Mind Life мужчин учат тому, на что подавляющее большинство из них не было способно, наблюдению за своим телом, голосом и реакцией окружающих в момент проявления агрессии. Mind Life стала образным лидером среди многих подобных программ, которые появились после принятия закона об ограничении насилия. Она появилась одновременно с несколькими другими достойными программами. МН в Денвере, Эмердж в Бостоне и проектом по предотвращению домашнего насилия в Дулуте. И все они занялись тем, о чем до этого самого момента никто даже и не задумывался, устраняя не последствия жестокости при работе с жертвами, но ее причины перевоспитывая абьюзеров. Программа приобрела известность во всем регионе, В конце 90-х о узнала прогрессивная тюремная надзирательница Санни Шварц, разочаровавшаяся в способности системы решить проблему жестокости мужчин, которых она видела год за годом, десятилетия за десятилетием. Шварц своими глазами видела цикличность жестокости, наблюдая за мужчинами, которых охраняла, и за смены поколений заключенных. Мужчины, которых она охраняла, совершали жестокое действие, из-за которого попадали за решетку, отсиживали свой срок в месте, где правит бал культуры жестокости, то есть в нынешней американской тюрьме, а потом приносили эту распаленную жестокость обратно в свои семьи и сообщества. В какой-то момент к Шварц начали поступать дети мужчин, которых она знала еще в те годы, когда только начинала работать в исправительном учреждении, а потом их внуки, и Сань не задумалась, неужели нет иного пути. Жестокость не передается генетическим путем. Шварц видела, что в Америке количество заключенных растет год от года, и она знала, что уровень преступности при этом не падает. Карательное заключение под стражу не устраняло причину этого самого заключения. Проведя много лет в компании таких мужчин, Шварц пришла к выводу, что уровень насилия можно снизить, если тюрьма из места, где нарушителей закона запирают, чтобы о них не болела голова, превратится в место, где их действительно попытаются исправить. В основе ее программы лежали два философских столпа. Первый — программа Man разрыв цикла жестокости, передающийся от мужчины к мужчине, от сына к отцу. Но Шварц хотела большего, и вторым столпом стала идея восстановительного правосудия. Восстановительное правосудие настаивает на том, чтобы преступник осознал, какие боли страдания принес и восстановил своих жертв настолько, насколько это возможно. Примирение, которое достигается благодаря встречам правонарушителей и жертв домашнего насилия, является главной целью этого подхода. Хотя иногда восстановительное правосудие подразумевает встречи преступника со своей непосредственной жертвой, В Сан-Бруно еженедельно привозят разных жертв домашнего насилия, чтобы они рассказали о своем опыте и о том, как они живут с травмой и вопреки ей.